Глава двадцать восьмая. Никитич, как как ты сказал, чуть подаюсь вперед, понимаю, что меня сейчас порвет на части. Ну а наша все равно никому не нужна. Блеет это убожество, и сжимается в комок, ножки под табуреточку засовывает. Значит ты? Из моего горла сам вырывается рык. Решаю, что раз Со второй женой не сложилось, надо вернуть первую. — Ну, как вернуть? — хныкает чмо на стульчике. — Я ей работу предложил. Там, может, помог бы квартиру снять. Ну, наведывался бы к ней, понятное дело. — Ах ты! — дергаюсь вперед и упираюсь в твердые руки Санька. — Шеф, шеф, сто одиннадцатая, до восьми лет! — останавливает меня он. — По сто тринадцатой пойду. Фыркаю, стряхиваю из себя руки своего архаровца. Там до двух. Но остываю, сажусь на место. А этот урод аж коленочки поджал. А что за статья? Слышишь, как Марика тихонечко спрашивает стоящего ближе к ней Макара. Чашки телесные в состоянии эффекты и без. Босит мой молодчик, который хоть и дубинушка, но с высшим юридическим. Все они тут у меня с высшим юридическим. Санька вон даже надежды подает. Девочка моя испуганно ёкает, а у божества по недоразумению, являющийся её бывшим мужем, почему-то начинает икать. Не, но、ну、это же надо быть таким уродом. Не могу не орать я. Вместо того, чтобы приехать к бабе на колени упасть, сказать ошибся, я прости мудака, начать вот такое вот шоу устраивать. Скидываю руки. Кстати, а пары же шикарные были. Хмыкаю, успокаиваясь. Спасибо. Евдокимов нервно дёргается, но, услышав от меня это карикатурное спасибо, расслабляется. «Не, а чё она?» Вдруг начинает он своё чистосердечное. «В город не поеду, мне и тут хорошо», — кривляясь, передразнивает мою малышку. «Так», — рявкаю, «ты за фейсом следи, а то подправим». «Да...» — снова бледнеет этот огрызок рода человеческого. «Я что, я...» И опять начинает икать. «Фух...» Шумно выдыхаю, встаю, оглядываю кухню. В лицо нам, что сейчас запустил? Киваю на дверь. Да пискляво тянет этот подонок. Что тихо для комнаты страха? Шмыгает носом. Китайская и тут же улыбается. Пищит прикольно, правда? Шеф опять бросается мне на перерез санёк, но в этот раз зря. Руки мороть не хочу. Чего дело это выдало по списку все, что вытворял? Началось все с того, что когда новая жена его выгоняла из квартирки, той самой, которую Марийка обставляла и обустраивала, так вот, собирая ему его манатки, счастливая мать непонятно чьего ребенка швырнула в лицо Евдокимову ключи. Да-да, забытые Марийкой ключи от бабкиного дома. И сжимая их в руках, этот урод придумал коварный план. Раз его первый, женея в деревне хорошо, то он сделает так, что станет плохо». Прибежит, в город как миленькая прибежит, а тут он, с работой распростертыми объятиями, благодетель, квартирку ей снять поможет, а то одному платить впадлу. А парыш и сарай, шаги в коридоре, заранее записанные на диктофон, и потом транслируемые с колонки. С молоком была импровизация, у него с собой был пакет красителя, хотел ей вроде как по порогу кровь разлить, но тот увидел забытые в сенях банки и... На меня не ожидал нарваться, но про погреб вспомнил быстро. Ни раз и ни два оттуда банки доставал, пока бабуля Марийкина была жива. А Лас нашел интуитивно, заранее не обдумывал. Про проектора рассказывал, а вообще светился от гордости. Запись, кстати, тоже с китайского плеймаркета. Предназначалась для аттракциона «Комната страха», ну и для квеста какого. А вот он и устроил Марийке квест. по полной программе, почти бесплатно. От этих его рассказов аж тошно становится. Мужик совершенно горд собой, ни капли угрызений, ни совести, ни намека на расстройство, лишь радость и удовлетворение от качественно проделанной работы. Боже, как же можно было настолько потерять человеческий облик? И он же нигде на зоне не сидел, в горячих точках не бывал он просто моральный урод. Самый обычный моральный урод. Хлопаю дверью, выхожу на крыльцо, вдыхаю прохладный воздух осенней ночи. Андрюш, Марика тихонько вышла за мной, обняла со спины, прижалась. Тепло, так как от нее хорошо. Закидываю голову, чтобы затылком чувствовать ее весок. Доплюнь-то «Да、на него, Андрюш, шепчет она мне, видя носом по моему плечу. «М-м-м, хмурюсь, хотя по жилам уже побежало тепло с искорками. От тебе бывшего жаль, что ли?» «Да ни капли!» — фыркает с таким презрением в голосе, что я ей беззаговорочно верю. «Твои нервы мне жаль!» «Да и тут она чуть покачивает бедрами, так что я забываю о мудаке, сидящем в кухне, на табуреточке и о своих архаровцев!» «Мария!» — зову любимую, а голос от чего-то в хрип срывается. «Мария!» «Радость, ты моя!» Оборачиваюсь, стискиваю ее в объятиях. «А давай-ка распишемся быстрее, ну, чтобы у бывшего больше помыслов не было». «Да после сегодняшнего у него вообще никаких помыслов больше не будет». Заливисто хохочет она. «Он теперь при мысли о женщинах будет только о статьях думать. Сто одиннадцатой и сто тринадцатой, смеется моя краса». «То есть ты не согласна?» Спрашиваю, обалдела. Она замирает, трепетно вздрагивает и вдруг становится на цыпочки. Согласна, любимый мой, нежно, как в детстве, целует меня в губы. С тобой на все согласна. Ух, у меня, кажется, сносит крышу. В ушах звенит, сердце рвется наружу. Брюки, шеф, вдруг приводит в чувство тихое покашливание. С этим-то что делать? Да что с ним делать? Выдыхаю расстроенно. Вы видите его на улицу, да? Направьте его, машу рукой, к электричке. Да, только не сильно. Киваю Саньку. А то сто одиннадцатая. Хмыкаю. Да сто тринадцатая. Понял? Кивает мой боец, дает знак Макару выводить тело. Этот обтечных дел мастер на ногах держится плохо. То ли темно ему, то ли обделался, спотыкается, шаркает. Шипит что-то невнятное, когда Макар его мимо нас протаскивает. Но не смело так шипит. Все же деревня у нас тихая и темная. Мы свободны? Выдергивает меня из мечтаний Санкин голос. Свободны, ребят. Пожимаю ему и Макару руку. Спасибо. Вам сегодня двойная ставка и по отгулу. Я еще потом проставлюсь мужика. Хорошие они у меня. Сам выбирал. На свадьбу приезжайте. — кричит им вслед Марийка. — Невест вам тут найдем. — Я женат, — смеется Санька. — А я нет. Озорно отзывается из темноты Макаров. — Ну что? — прижимаю к себе свою красу. — Поехали и мы? — В смысле поехали? — упирает руки в бока Марийка. — Уже ж все выяснили. Можно в доме жить спокойно. — Мария, у тебя ж все вещи в квартире. — пытаюсь воззвать голос у разума. — И вовсе не все. — Черт. Разума там больше, чем я думал. Он тебе провода обрезал? Вспоминаю более вескую причину. Так вот утром и заняться надо будет. Смотрит на меня синицы, наподбоченевшись. Да, во город значит ни в какую не поедешь. Тяну пощёсываю подбородок. Ладно, фикс тобой. Отсюда до работы сорок минут. Если до семи выезжать? Машу рукою, сдавшись. Но тут же тыкаю ей пальцем. «Строиться будем на моем участке». «Строиться?» Лица в темноте не вижу, но в голосе столько удивления. «Строиться!» Передразниваю. «Ты же не думала, что я прямаком пойду жить?» Хмыкаю и на ее манер упираю руки в бока. «Я хочу дом, как у бабули был, с верандой, с большой кухней и с большой спальней!» Заговорщически шепчет моя краса. «С очень большой!» Звонко шлепаю ее по попе. И тут же забываю и про ее бывшего, и про отключение электричества, и даже про наш с ней будущий дом. Сейчас у меня есть моя Марийка. Моя. Наконец-то.